Глава 15. Попроси его клинок. Монотонный женский голос повторял одно и то же уже целых 10 минут, заставляя Алису пугаться еще больше. Ее ножки предательски дрожали. От нервов она теребила засаленную черную косичку на голове, невольно выдирая клок за клоком. Лекарство она совсем забыла про свои лекарства. А сейчас ее герой показывает им обычным смертным, как нужно защищаться. Как нужно убивать эту мерзость, которая только и хочет сожрать их. Она боялась. Сильно боялась. «Если хочешь стать сильнее, тебе нужно взять клинок. Тебе нужно добить этого мертвого. Голос не унимался. «Ммм, можно?» – протянула Алиса, глядя на властного и сильного человека. «Или не человека?» Андрей повернулся, искоса посмотрел на нее, не выдавая никаких эмоций и лишь протянул руку. У девушки брови поползли вверх, когда она увидела, что клинок появился сам по себе из ниоткуда. Ну дерзай! ⁇ сухо добавил Андрей, протягивая свой клинок. Теплая ручка обжигала своей опасностью. Девица сначала коснулась ручки клинка пальцами, а когда поняла, что ее медлительность раздражает ее спасителя, взяла клинок. Он оказался тяжелым. Очень тяжелым для нее. Но она шла, подчиняясь голосу вперёд, чтобы впервые в своей жизни оборвать чью-то жизнь, пускай и без того мертвого существа. Я с удивлением смотрел на девчонку. Казалось, она пыталась пересилить себя. Дрожала, всхлипывала, но медленно шла на обездвиженного. Она подняла клинок двумя руками и на миг показалось, что оружие ее сейчас перевесит. Но все же. Раздался крик и голова медленного была отрублена. Я улыбнулся и было хотел подойти взять свой инструмент, как пол задрожал. Нехорошо. Протянул я, оглядываясь по сторонам. Вибрация пропала так же неожиданно, как и появилась. Но когда мои глаза вернулись к девице, официантка застыла с раскрытым от ртом, не издавая ни звука. Зависла чуть в воздухе, раскинув руки в разные стороны. А мой клинок, на удивление, без шума упал на пол. Мы растерялись, не знали, что делать. Когда волосы девицы сами по себе взмыли вверх, уже стало понятно, что в этом замешаны иные силы. Была лишь надежда, что вибрация — это невестник очередного огромного монстра или злого одаренного. Я медленно под одобрительные кивки моих подошел к ней, ткнул пальцем в лоб и пожалел об этом. Яркая вспышка озарила коридор. Меня отшвырнула в витрину секонд-хенда и на секунду оглушила. Когда пришел в себя, все изменилось. Девчонка, которую я спас одной из первых, преобразилась. «Что?» — протянул я, болезненно потирая спину. «Что это?» Не узнал меня? Перед нами стояла всё та же брюнетка, только голос ее был слишком знаком. «Андрей, мы с тобой уже виделись». Я встал, медленно приблизился и схватил с пола свой клинок. «Он тебе не понадобится». Улыбнулась она. Она руками обвела свою талию. Выполнила условия: «Отныне не бросай ее. «Что за ересь она несет? Что за чепуха?» Было хотел задать вопрос, но из-за очередной вспышки пришлось закрыть лицо рукой. А когда зрение вернулось в норму, я все понял. Она изменилась. Стала чуть выше, красивее. Казалось, ушли все изъяны. Ее янтарные глаза пылали мудростью, а тело силой. Если бы она сразу появилась в платье, я бы все понял гораздо раньше. «Алиса?» Спросил я опасливо, косясь на девчонку. «Алиса?» Подтвердила та. «Отныне?» «Она одаренная, как и ты». «Невозможно!» – прошипела Аня, возникшая рядом. «Нельзя сделать человека одаренным после ядра». Алиса, голос которой в точности повторял голос из моего сна, злобно покосилась на мою ходячую сисястую энциклопедию. Она прижала левую руку к груди, закрыла глаза, что-то пробормотала, а затем щелкнула пальцами. Аня закричала «И я тоже». Разрывая на себе и без того пошарпанную футболку, увидел, как моя черная клякса на груди словно ожила, приобретая более отчетливые геометрические формы. Она бегала по телу, разрасталась, обжигала и ныла. Аня же упала на пол и начала истошно кричать, что было самым интересным. Несмотря на боль, я стоял на ногах. Но когда к нам подбежала Катя и Маша, они не бросились помогать или придушить Алису. Они зависли над Аней, будто бы ее видели. Повторный щелчок пальцев, и боль ушла. «Это?» — Алиса указала пальцем на лежащую Димонесу. «Твоя расплата за постоянное нарушение правил». «Я?» — та, откашливаясь кровью. «Как?» «Отныне ты встала на восьмую ступень эволюции, а значит, получила физическое тело. Отныне ты смертная и отныне ты лишена своих сил. Временно». Не веря своим глазам, так и стоял с открытым от удивления ртом. «Значит, Анну теперь все видят? Она смертная, а это богиня и сна. Отныне ты, Алиса, обратилась ко мне. Обязан защищать ее, Провела руками по своему телу. А также с презрением посмотрела на Аню. Эту бестолочь. Алиса, как и ты, станет древней. Это решило ядро. Но запомни, за них обеих ты отвечаешь головой». «Мне ничего не стоит вернуться вновь и наказать тебя. Только уже не в это тело. Оно будет для меня закрыто». Я молчал. Просто молчал, не веря своим глазам. И я оделся бы. Посмотрел на себя. Понял, что мантию я скинул из-за того, что извивался от боли. Футболка порвана. Видно голый торс и татуировку. Я ее смутил. Когда голову поднял обратно на девицу, так, кажется, изменилась. Не было той ярости и силы в глазах. Простите, промямлила она. Анну приводили в чувство с полчаса. Ее рвала, она кашляла кровью и, кажется, горела. Не знаю, какая температура тела должна была быть у демонов, но у нее определенно был жар. Бледная красноволосая красавица, когда очухалась, лишь жалобно всхлипывала, не давая никому подойти к себе. Все даже на время забыли про Алису, которая с удивительной для себя легкостью высоко прыгала. Как ребенок! «Из-за тебя все это!» – сквозь всклипы заявила Димонеса: «Если бы я не спасла тебя, то сейчас всего бы этого не было!» «Понимаю!» – сел на колени и виновато понурил плечи. «Спасибо тебе за это!» «Теперь?» – она вытерла сопли и слезы, посмотрев на меня своим фирменным взглядом. «Тебе придется меня оплода...» так, все, все, все! я резко вскочил и замахал перед собой руками. «Ты в норме, это радует!» На миг показалось, что весь этот театр она сделала специально. Что же, я на такое больше не поведусь. В принципе, Анна, как ни в чем не бывало встала, добродушно улыбнулась и посмотрела на нового одаренного: Поздравляю! Улыбнулась она? Ядро тебя заприметило, но не думай, что из-за того, что ты такая полезная, нельзя без гадостей. Судя по всему, какая-то богиня, которую я не знаю. Что странно, она скрестила руки на груди. «Решила через тебя сблизиться с моим милым. Но не думай, сучка, что я позволю тебе раньше влезть на гору». Катя, сочувствующе, похлопала меня по плечу, сжала губы и, не выдержав, заулыбалась. «Мне же все это ой как не нравилось. Ты давай это завязывай, человека пугать». Я одернул Аню. «А то! Да что тебе сделаешь? С какого черта я вас оберегать должен?» Наступила неловкая пауза. Пришлось Маше вмешаться, глядя на мою тупость. «Фактически Анна стала такой из-за меня. И пока она не вернет свою магию, а она у нее есть, она беззащитна. Да, она стала сильнее, получив восьмую эволюцию. Но навыки все закрыты. Только я не понял, у нее в голове тоже есть система, как и у нас? Что-то среди тебя много баб развелось. Маша ткнула меня локтем в плечо. Манипулируешь слабым полом?» Посмотрел на нее своим ужасающим взглядом, эффекта должного не вышло. Виновато улыбнулся. Вскоре, когда все успокоились и устаканились, и когда мы выяснили, что Алиса первого уровня, а это видели все, мы пошли дальше. Клинок новенькое держала у себя. На всякий случай. По пути на первый этаж появились и другие медленные. Но с нашей поддержкой, точнее, назовем это бустом, Алиса справлялась на ура. И всего через три головы она получила второй уровень. Только была одна несостыковка, которую никто не понял. Ей не падал лут. Не было ни кристаллов, ни свитков-навыков. Аня ничего толком объяснить не могла. Постоянно отмахивалась одним и тем же, она вне системы. Она не должна была стать одаренной. Странности будут и дальше. Она новшество. На самом деле мысль о том, что вот так почти просто, обычный человек может стать одаренным, радовала. «Больше шансов, что судьба была благосклонна и к моим родителям. А если они все же живы, но обычные, я смогу найти способ, чтобы сделать их сильными. Как я сам». Вскоре появилась первая преграда. Вспоминая существо, которое гналось за Катей, я не мог не спросить, «Кто за тобой бежал?» Я смотрел на провал перед нами. А враг шел через весь магазин. Глубина? Ну, большая». Внизу все было темно, а у края обрыва торчали коммуникации и обломки бетона. Как только Громила не развалил здание. «Или же кто-то другой? одаренный, Ранговый монстр?» «Нехотя ответила та. Испытание на первую эволюцию». «Понял. Кстати, я замялся, косясь на Анну. У тебя тоже помощник-демон?» «Что?» Она замялась, как будто я сморозил что-то лишнее. «А, ты про Аню?» Она захохотала. «Нет. К сожалению, у меня нет такого компаньона. Я разговариваю с системой у себя в голове. Странно. Я почесал подбородок. Почему тогда мне дали эту дуру в напарнике? Я все слышу. Пришлось идти в обход. Точнее, выходить через те самые двери, в которые я влетел спиной вперед прошлым вечером. В принципе, ничего не поменялось. Первоначально я предложил просто перепрыгнуть эти смешные пять метров. Но не сразу подумал о двух обычных и о том, что ловкости у меня больше, чем у них. Я-то перелечу, а они, возможно, нет. На улице в 20 метрах перед нами стоял раздавленный минивэн, в котором я прятался. Горстка таких же раздавленных медленных, но и как бы все. Тишина. Это и радовало, и настораживало. Маша и Алиса увидели пятно на асфальте и приблизились к нему. Вглядываясь в тело, с удивлением прикрикнули «Что?». «Что это такое?» – ошеломленно спросила Синеволосая, когда приблизился к ним. «Медленный. А что за ржавая коса рядом с ним?» «О, кстати!» Я поднял косу, которую не пожалел Красный Дождь, взвесил в руке и повернулся к Ане. Она подтвердила мои догадки. Артефакт стал слабым, так как потерял владельца. Ну и Дождь убивает артефакты. Забавно. Алисе коса пришлась по духу. Как только она взяла ее в руку, ржавчина испарилась, и она держала в руке черная древка косы с поблескивающим лезвием. Первый уровень орудия, но уж лучше, чем ничего. И вес оказался легче, чем у моего меча, как она сказала. Пришлось вернуться к разговору о теле. Девки слушали с удивлением мой рассказ. Двое парней тоже. После рассказа о моей эволюции не осталось сомнений, что здесь я самый сильный, хоть этап еще и не перешел. «А как ты мог выполнить задание, не превысив уровень?» Вполне логично поинтересовалась Катя. Я ничего не успел ответить, так как инициативу взяла Демонесса. Задание выполнил заочно. И мне лишь оставалось получить двадцатый уровень. Фактически. Хотя могли быть и свои сложности. Но он же превышал тебя по уровню и силе. Как ты победил? Монстр в постели победит любого монстра. Отчебучила Аня, обхватив мой торс. «А как он?» Замолкни. Все с интересом наблюдали за моей реакцией. Я же обозлился. Бесит. Анна все быстро свела на шутку, хотя вопросы посыпались конкретные. О постели и наших взаимоотношениях. В скором времени мы начали медленно передвигаться по торцу здания, обходя начало ямы. Около неё мы, конечно же, остановились, внимательно рассматривая масштаб. Катя мельком обмолвилась, что монстр был выше тридцатого. Хотя как она могла это определить? Странная она. Ничего о себе не рассказывала даже. Гурме представлял собой пристройку к торговому центру, где сам продуктовый магазин находился на первом этаже, а кафе-ресторан на втором. Вот там-то и сидели две рыженькие близняшки за барной стойкой несколько часов. Еще вчера из-за отсутствия еды на съемной квартире через улицу от магазина в их головушку пришла мысль, что без еды можно и помереть, и, собственно говоря... Решили не дожидаться Сашу Орлова, который им в первый день сказочно помог. Конечно, когда он принес им еду, им пришлось его долго ублажать. Но когда он ушел после обеда обратно в торговый центр, больше они его не видели. Точнее, видеть не хотели после того, что он сделал, выйдя из подъезда. Вытаскивая за собой бедную старушку, бросил ее под ноги мертвым и побежал, спасая свою шкуру. Подло и мерзко. Но понимая, что помощника больше не будет, Они воспользовались шансом выйти на улицу сегодня, когда прошел дождь. Пройдя через черный ход, оказались на кухне, внешний вид которой заставил завизжать. И дальше они вышли к барной стойке, где сидел пьяница. Как они думали, пьяница оказался не пьяницей, а обычным трупом. «Смотри, это Орлов!» Вика ткнула плечом сестру, тыкая пальцем на мужчину с кучей пирсинга на лице. «Он жив? Выпить пришел. Ой!» Их бывший спаситель направился к барной стойке, где притаились близняшки. Но дальше скинул мертвого посидельца, который, дай бог, умер своей смертью. И было хотел перепрыгнуть стойку, как волей судьбы в это же время только со стороны входа в кафе забралась по лестнице жирная туша. Женщина, не обращая внимания на то, что в кафе был полный ад, принялась поедать все, что было на столах. «Эй, дура, вали нахер отсюда!» Грубо крикнул Орлов. Но она его проигнорировала и сделала это зря. Медленный, который очнулся от касания ладони Орлова, сначала было потянул руку к стойке, затем понял, что хозяин его направляет в другую сторону, переключился на обладательницу слишком внушительного веса. Та при попытке убежать просто сместила точку опоры, упала и была сожрана. «Валь, мне страшно», – постоянно повторяла близняшка. Девчонки сидели на полу уже больше трех часов. Сам зомби, судя по звукам, орлов давно ушел, только Валя и Вика этого не знали. Дрожали, как банные листы. Еще вчера, поняв, что никто спасать их не будет, они осмелились выйти на улицу. Даже попытались взломать соседскую машину, которая странным образом проржавела насквозь. Но боясь полиции, что было нелогично, бросились на утек. Но их оберегала удача, ибо до самого Гурме они не встретили ни одного медленного. Хотя... Если бы они зашли в сам ТЦ. «Если у меня мозга нет, то есть меня не будут, правильно?» Прошептала Вика. «Да и той же рухой он полакомился, может. Посмотрим». Шутка Вики и сестре не понравилась, как и сама идея. Но все же она рискнула. Помещение кафе было в ужасном состоянии. Повсюду была кровь, ошмётки тел, стулья-столы перевёрнутые, битая посуда и недоеденная еда. И если бы они зашли сюда с центрального входа, то точно бы ринулись обратно. Но в связи с их наивной тупостью они не догадались пошарахаться по магазину внизу. Гламурным девицам Негоже ходить по магазинам. Даже в апокалипсисе. все же голод начал брать верх над страхом, и Валя сделала первый шаг. Перебравшись через барную стойку, не забывая при этом поправить мини-юбку, а вось кто увидит то, чего недостоин, она в ужасе застыла. Каблуки предательски дрожали, и стакан недопитого виски очень удачно оказался в руке. Лоб. И страх притупился. Эта идея ей пришлась по душе. «Нашла время, чтобы выпить», — зазвучал голос сестры за спиной. «Что это за ужас? Мы как будто в центре сериала». Вика всегда была глупее Вали, и мудрые мысли ее преследовали. Только преследовали. «А ты попробуй. И не так страшно». Послышался лязг бутылок, и девчонки спустя 10 минут как не в себя поглощали дорогое красное вино. На голодный желудок это была не самая лучшая идея. «Нам придется пойти вниз, в магазин», – спустя очередной бокал заявила Валя. «Даже если там будут они, не говори ничего про этих страшил. Не пугай раньше времени». У девок закончился словарный запас, а алкоголь лишь помогал забыться. Но когда они решились спуститься, чужие голоса остановили их. Замерли, вытянулись, выглядывая через перила, и увидели группу людей, которая только-только открыла двери и вошла. Мужчина статный, мощный, хоть и не широкий. Выматерился из-за звонка колокольчика, огляделся по сторонам и помахал остальным. «С-смотри», – еле выговорила Вика. там люди ее сестра, еле-еле стоявшая на ногах, вытянулась из-за перил и чуть не сорвалась.